Глава 48. Ангер, вожак второго клана. Над пустыней поднимался дым. В плотном чернильном воздухе стоял запах горелого мяса и запеченной крови. Ангер еще раз окинул взглядом поле брани, проверяя, все ли враги повержены. Здесь полегло немало и его драконов. Но все имеет свою цену. Без жертв не дается ни одна победа. Первый клан побежден — Оставшиеся подняли белый флаг и сдались, пополнив тем самым поредевшие ряды. А впереди тяжелые переговоры с Зортуром. На что он пойдет в попытке спасти свою шкуру? Ведь все знают, что сильнее ангеровой армии ничего нет. Особенно сейчас. Пора возвращаться, вождь. Справа подошел Саар, один из лучших бойцов. Да к тому же представитель практически исчезнувшего рода повелителей тумана. За свою жизнь Ангер так и не смог разгадать этого колдовства. Откуда они призывают дьявольский белый дым и как удается держать над ним власть? В мире должно быть что-то, во что нужно просто верить и принимать без капли сомнения. Магия — одна из тех вещей, о Ангер уже давно не пытался найти объяснение. «Да, завтра встреча с Зортуром. Нужно подготовиться. Если он не примет наши условия, будь готов прибегнуть к чарам». Саар молча кивнул. Высокие с могучими мускулистыми руками и широкой грудью, покрытой красной чешуей, по внешности он был типичным воином второго клана. Они единственные оказались помечены красным змеем. Ни зелёные, уже поверженные драконы первого клана, ни черные третьего не удостоились внимания их бога. Не это ли знак отличия и избранности? Только ли Шангеру предназначено объединить под собой все племя, возродить империю и заставить людей дрожать перед нею? Но удастся ли прийти к соглашению с самым жестоким и хитрым представителем их рода? Признаться, впервые за долгое время он не мог предвидеть грядущее. «Полетим через северные крепости. Нужно убедиться, что люди еще не выдвинули армии. Воевать на два фронта мы вряд ли сможем. Все? Нас здесь больше сотни. Нет, возьмем Рада, Архаара и Роска. Через Гард отправимся в Пятером». Остальные пусть следуют тем же путем, каким летели сюда. «Как скажешь, вождь». Саар пошел отдавать приказы. Ангер проводил его взглядом и отвернулся, вновь вглядываясь в черный дым. Эта война была ему не по душе. Убивать себе подобных, когда их и так осталось немного, слишком жестоко. Но иного пути нет. Драконы слишком упрямы и алчны, чтобы добровольно сдать свои позиции. Каждый хочет перетянуть одеяло власти на себя, и приходилось доказывать свое превосходство силой. Потому издревле никогда не существовало одного клана. Всегда они делились на несколько и выбирали себе предводителя. Идея объединиться под одним флагом пришла именно ему. Он выступил на общем совете и предложил избрать среди всех вождей единственного и сплотиться под его началом. Ангер не имел в виду себя, но именно так поняли остальные. Вспыхнула ссора, переросшая в схватку, и в тот же день два вожака пали. Их драконы перешли к Ангеру и Зортуру. С тех пор и началось противостояние. Каждый окопался в своих пещерах и готовился смести другого. Выйти на сражение с Зелеными Ангеру пришлось лишь для того, чтобы опередить Зортура. Разведывательный отряд донес, что черные готовятся незаметно пробраться к противнику и вырезать всех, кого успеют под покровом ночи. Оставшихся забрать в свою армию. Этого просто нельзя было допустить. А так как вождь первого клана напрочь отказывался идти на переговоры, пришлось напасть на него огнем и мечом. Позади пахнуло горячим воздухом, и в небеса начали подниматься обращенные драконы. Послышались шаги. Саар вел отобранных им воинов для полета через Северное Королевство. Глубоко вздохнув, Ангер прикрыл веки, призывая огонь, что таился в его крови. по венам тут же застроилось пламя неся магию и небывалую мощь опьяняющую заволакивающую овладевающую им без остатка превращение самый опасный момент в эти секунды ангер терял контроль над телом и разумом переставая быть кем то живым имеющим плоть и кровь становился сгустком пульсирующей энергии, концентрацией магии никем и в то же время всем секунда вторая третья распахнул глаза Мир наполнился яркими красками. Звуки и запахи стали в сотни раз острее и насыщеннее. Рядом валом пламени обращались его сородичи. Дохнув огнем, Ангер оттолкнулся от черной обугленной земли мощными лапами и взмыл в небо. Все, что осталось внизу, стало мелким и ничтожным. Огромная темно-красная стая стремительно отдалялась в противоположную сторону. Чуть позади летели четверо, готовые на все ради своего вожака. Вокруг каждого из них дрожал и переливался солнечным светом воздух. Леса, пустыни и горы мелькали внизу размытыми пятнами, а впереди белели заснеженные скалы Гарда. Еще немного, несколько десятков взмахов крыльями, и Ангер влетел в безжизненное снежное царство. Резко похолодало, по раскалённой коже захлестало вьюга. Колючая белая мука не достигала тела, таяла и обращалась в воду. казалось, они летят через дождь в абсолютной метели. «Нужно спускаться, так мы ничего не разглядим», — ворвались в голову мысли Саара. «Согласен, под нами как раз должна быть крепость Фена». Они пикировали почти одновременно. Выровнялись лишь, когда из бурана показались остроконечные зубцы башен. На первый взгляд они казались давно заброшенными и пустыми, но драконье зрение выловило свет огней». Роский мрад, облетите со всех сторон. Проверьте более тщательно. Остальные за мной. Пол взмаха крыльями. Наклон, поворот на восток. Следовавшие за ним драконы повторили маневр, буквально дыша ему в хвост. Если он не обманулся в фене, все тихо. Ещё нужно проверить Тур и Арфгайер. В прошлую войну именно второй город стал центром сбора армий людей. Самая северная крепость Гарда, Кархар, его не интересовала. Если там и начнут собирать армии, то только для нападения на Агварен Сил. А это уже проблема Зортура. Летим к Арвгайеру. Еще сотня взмахов в бесконечной белой мгле, пока далеко впереди не метнулась черная тень. До города еще далеко, и это могли оказаться лишь левионы противника. Резко затормозив, взмыл вверх. Сара и Архар моментально повторили за ним, словно привязанные к хвосту незримой тенью. Теперь неизвестный объект оказался внизу. Ангер прищурился, пытаясь рассмотреть то, с чем они едва не столкнулись. Вряд ли это отряд. Одна птица или две. Но что они тут делают в одиночку? Можно просто пропустить их и продолжить путь. Это даже оказалось бы самым верным решением. В таком малом количестве боевые пернатые гарда драконам ни капли не страшны. А убивать их просто так зачем? Но Ангера необъяснимо тянула к этой черной размытой тени, медленно следующей в сторону юга. Чутье или просто любопытство объяснить сложно. Глубоко вдохнув холодный воздух, выпустил пламя, направил его прямо перед собой, прорезая им тоннель в непроглядной снежной пелене. И замер, уставившись на то, что смог наконец разглядеть. Это была действительно птица, одна, но она несла на спине человека. Женщину. Та лежала, припав щекой к Левиону, и не двигалась. Ветер трепал ярко-красные волосы, словно знамя, а все ее тело мерцало золотом и багрянцем. Сначала он решил, что ему мерещится, ведь такого просто не могло быть. Люди не имеют колдовской ауры. Их энергия блеклая, слабая, едва заметная. Здесь же плясали искры магии. Птица увидела их и с громким протяжным криком пикировала вниз. Ее неподающая признаков жизни наездница едва не выпала из седла. «Продолжайте следовать городу. Все проверьте и отправляйтесь домой через Тур». Отдав приказ, Ангер метнулся вслед за Левионом. Он мог бы одной струей пламени оборвать его полет. Но в этом не было необходимости. В мыслях абсолютная пустота, лишь пульсирующая в груди желание сократить расстояние между ним и этой женщиной. Оказаться как можно ближе, чтобы понять. Прочувствовать, разгадать ее невстреченные им раньше чары. Птица уходила от преследования на удивление быстро. Резко меняя траекторию полета, чудом не теряя всадницу, этот маленький пернатый легко обставлял огромного дракона. Если бы Левионом управляли, Ангер вряд ли бы смог их достать. Но ему приходилось спасать себя и свою хозяйку в одиночку. Нужно прекращать эту погоню. Водя в пеке, стремительно приблизился. Резко развернулся и хлестнул хвостом, словно плетью над головой птицы. Воздух завертелся водоворотом, увлекая левиона за собой, и тот начал падать. Еще один рывок, и Ангер достиг их. Осторожно обхватил обмякшее тельце под крыльями и, как можно быстрее, направился домой.